Афиши вроде бы оставались прежними, какими их и помнил Джейк. Оливия, Ньютон, Джон на Радио Сити. Вместе с Кейвс выступали в клубе Меркьюри Лодж в Ист Виллидж. Ужастик «Война зомби». Остались и таблички с надписью «Посторонним вход воспрещен». Но... Вот этого не было. Он указал на граффити. Пепельно-розовые стихи. Цвет тот же? Буква написана той же рукой, но когда я был здесь первый раз, в речь шла о черепахе. Черепаха великанша держит землю на спине. Необъятная такая не приснится и во сне, а дальше что-то про луч. Эдди подошел ближе и прочитал. О, Сюзанна Мио, раздвоенная девочка моя, пришвартовала свой брик аж в Дикси-пик в году девяносто девятом. И посмотрел на Сюзанну. И что бы это значило? Есть идеи, Сюзи? Она покачала головой. Глаза широко раскрылись. Испуганные глаза, подумал Роланд. Но какая женщина испугалась? И этого он сказать не мог. Он только знал, что Одетта Сюзанна Холмс была раздвоена с самого начала. Но вот МИО лишь на самую малость отличалась от МИА. Однако... Гудение, доносящееся из темноты, мешало об этом думать. Ему хотелось незамедлительно подойти к источнику этого гудения. Он просто не мог не подойти, как человек, умирающий от жажды, не мог не взять протянутый стакан с водой. «Пошли!» – сказал Джейк. «Мы можем прямо здесь перелезть через забор. Это просто!» Сюзанна посмотрела на свои босые грязные ноги и отступила на шаг. «Только не я. Не могу. Без обуви. Вроде бы логично. Но Роланд подумал, что уловил в ее словах нечто большее. Мия не хотела туда идти. Мия понимала, если она туда пойдет, с ней может произойти что-то ужасное. С ней и ее ребенком. На мгновение он уже решил заставить ее, позволить Розе разобраться и с тем существом, что росло у него в животе и с вызывающей законную тревогу новой личностью, настолько сильной, что Сюзанна появилась в Нью-Йорке с ногами Мия. «Нет, Роланд!» Голос Алана, у которого шестое чувство было развито сильнее, чем у других. «Не то время, не то место. Я останусь с ней!» В голосе Джейка слышалось безмерное сожаление, но не колебание. И Роланда захлестнула безмерно любовь к мальчику, которому он однажды позволил умереть. Мощный голос из темноты за забором пел об этой любви, он это слышал. Неужели его просто прощали? Они говорили о том, что тяжким трудом он наскупил свой грех. Он думал, что да. «Нет», — покачала головой Сюзанна. «Ты иди, сладенький. Со мной ничего не случится». «Это и мой город, знаете ли. Я смогу постоять за себя. И потом...» Тут она понизила голос, словно делилась страшным секретом. «Я думаю, мы невидимые». Эдди вновь изучающе посмотрел на нее, словно собираясь спросить, как такое могло случиться, что она не хочет идти с ними, босиком или нет. Но на этот раз Роланд не обеспокоился. Тайне Мия ничего не грозило во всяком случае сейчас. Слишком уж призывно назвала Роза, так что Эдди просто не мог думать ни о чем другом. Ему не терпелось перемахнуть через забор. «Мы должны держаться вместе», — с неохотой сказал Эдди. «Чтобы не потеряться на обратном пути. Ты сам предупреждал об этом, Роланд». «Далеко ли от забора Розы, Джейк?» — спросил Роланд. Слова давались ему с трудом. От гула в ушах он не мог говорить, не мог думать. «Она в центре пустыря. Ярдах в тридцати, может, и ближе». «Как только зазвучат колокольчики, мы сразу побежим к забору и Сюзанне. Все трое согласны?» «Согласен!» «Все трое и Иш!» – уточнил Джейк. «Нет, Иш останется с Сюзанной». Джейк нахмурился. Последнее ему явно не понравилось. Роланд другого не ожидал. «Джейк, Иш тоже босиком. Разве ты не говорила, что там полно осколков стекла?» «Да». Выжил из себя Джейк. С неохотой, потом опустился на колено, всмотрелся в широко раскрытые, золотыми ободками глаза Иша. Останешься с Сюзанной, Иш. Иш остается. Джейк это устроило. Он поднялся, посмотрел на Роланда. Кивнул. Сюзи, ты не передумала? Нет. Ответ уверенный, без малейшей паузы. Теперь Роланд практически не сомневался, что Мея перехватила контроль над телом, дергала за рукоятки, щелкала переключателями. Практически, но не совсем. Даже теперь стопроцентной уверенности у него не было. Гудение Розы приводило к тому, что любая цепочка рассуждений заканчивалась одинаково. «Все, именно все будет хорошо». Эдди кивнул, поцеловал ее в уголок рта, а потом шагнул к забору с написанным на ним странным стихотворением о Сюзанне Мио, раздвоенной девочке. Переплел пальцы, превратив их в подножку. Джейк тут же поставил на нее ногу и в мгновение ока перескочил через забор. Крикнул «ыш» и замолчал, усевшись у одной из босых ног Сюзанны. «Ты следующий, Эдди». Распорядился Роланд, переплел оставшиеся пальцы, создавая для Эдди ту же подножку, какую парень сделал для Джейка, но Эдди просто схватился с верхушки досок и легко перемахнул через забор. Наркоман, которого Роланд встретил в самолете, идущим на посадку в аэропорт Кеннеди, никогда бы не смог такое сделать. Оставайтесь на месте. И ты, и ты. Вроде бы Роланд говорил о женщине и ушастике путаники но смотрел только на женщину. «С нами ничего не случится». Она наклонилась и погладила Иша по шелковистой шерсе «Не так ли, малыш?» Кш! «Иди, взгляни на свою розу, Роланд, пока еще можешь». А Роланд еще раз задумчиво посмотрел на нее, схватился за верхушки досок и мгновением позже исчез за забором, оставив Сюзанну и Иша на вибрирующем жизни уличном углу. Другого такого не было во всей Вселенной.